Оба мужчины, сидя, продолжали изучать друг друга. Джандалар не знал, что делать дальше, а Джубан ждал, что предпримет незнакомец. В отчаянии Джандалар повернулся к Эйле. «Это женщина! Эйла!» — сказал он жестами и словами. Вначале Эйла подумала, что он совершил грубую ошибку, но, увидев реакцию Джубана, решила, что все хорошо. Сразу же, представив ее... Он невольно подчеркнул ее высокое положение. Джандалар продолжал говорить, как будто ему передались ее мысли. «Она целительница, очень хорошая, хочет помочь тебе, Джубан». Для человека клана жесты Джандалара казались детским лепетом. Они не могли передать оттенков высказывания, но его искренность была очевидна. Да и вообще, удивительно, что другой мог говорить на настоящем языке. Большинство других трещали, мычали и рычали, словно животные. Они, как дети, играли звуками и потому их считали глупыми. Женщина же проявляла удивительное понимание всех нюансов языка и несомненные способности к общению, неосознанной тонкостью она переводила некоторые едва уловимые жесты Джандара, тем самым облегчая их разговор. Как нетрудно было поверить в то, что она выросла в клане и прошла такое большое расстояние, она говорила настолько хорошо, что почти верилась, что она принадлежала клану. Джубан никогда не слышал о клане, с которым была связана эта женщина, а он знал многие кланы, но вначале Она заговорила на обычном языке совершенно незнакомым Джубану. Даже речь его о светловолосой женщине отличалась не так сильно. К тому же эта женщина из других знала древние священные знаки и очень умело и тонко пользовалась ими, что было редкостью среди женщин. Она хотела что-то ему предложить, но он не мог ее расспрашивать. Женщины, особенно целительницы, любили держать кое-что в тайне. Боль в сломанной ноге отдавалась по всему телу, и, боясь потерять самообладание, он некоторое время пытался справиться с болью. Но как она могла быть целительницей? Она же не принадлежала к клану, у нее не было родовой памяти». Диандар сказал, что она целительница, и с большой убежденностью уточнил, что она искусная целительница, и нога сломана, он сдрогнул от боли и заскрипел зубами. Возможно, она и была целительницей. Другие должны были иметь их, но она не была целительницей клана, а его долг и так уже был велик. Родство с этим мужчиной было плохим делом. Но родство с женщиной, да еще владеющей оружием? Однако, что они, он и женщина смогут сделать без их помощи? Его светловолосая спутница ждет ребенка. Мысль об этом облегчила его страдания. Он страшно разъярился, когда те мужчины напали на него и пытались взять ее. Вот почему он спрыгнул со скалы. Спускаться было слишком долго. Увидев следы оленей, он решил осмотреть местность со скалы, чтобы отыскать стадо. Она же надрезала кору, чтобы потом собрать сок. Она сказала, что скоро потеплеет, но ей не поверили. Она все еще была чужой для клана. Она продолжала настаивать, что будет тепло. Он хотел, чтобы она доказала это соплеменникам, поэтому согласился взять ее с собой, хотя и знал о тех других. Было холодно, и он надеялся, что держась вблизи ледника, они избегнут неприятной встречи. Вершина скалы казалась самым удобным местом для осмотра местности. Страшная боль пронзившая ногу, когда он неудачно приземлился, едва не лишила его сознания, но на него навалились шестеро, и он должен был сражаться, несмотря на боль. Он с теплотой вспомнил, как она бежала к нему, И удивился, что она стала драться с теми мужчинами. Он никогда не видел дерущихся женщин, никто ему не рассказывал об этом. Но ему было приятно, что она пришла на помощь. Он изменил положение тела, но не только из-за боли. Он давно научился терпеть ее. Его тревожило, что будет, если он не сможет больше ходить. Сломанная рука или нога срастаются долго. А если кости плохо совместятся, или раздроблены, или слишком коротки, что будет? если он не сможет охотиться если он не сможет охотиться он может утратить свое положение он больше не будет вождем он обещал вождю ее клана заботиться о ней там она была всеобщей любимицей, но его статус был высоким, и она захотела уйти с ним она даже сказала ему когда они лежали на мехах что она хотела его. Его первая женщина вовсе не обрадовалась, когда он привел молодую и красивую спутницу, но она была истинной женщиной клана. Она заботилась об его очаге и по-прежнему оставалась первой женщиной. Он обещал заботиться о ней и ее двух дочерях. Джубан всегда хотел, чтобы у нее родился сын, но и иметь дочерей было приятно, хотя они скоро вырастут и уйдут. Но если он не сможет охотиться, он не сможет никого обеспечить. Вместо этого клан будет заботиться о нем самом, как о старике, а как же светловолосая, которая может быть родит сына. Ей-то несложно будет найти мужчину, но тогда он потеряет ее. Даже сейчас не может дойти до своих, она должна помочь ему, и за ним придут, но разу он не может сам добраться до клана, это как-то повлияет на его репутацию. Но куда хуже, если из-за сломанной ноги он потеряет свое охотничье искусство. Может быть, стоит поговорить с этой целительницей других, хотя она и пользуется оружием. Ее статус должен быть высоким, так как Диандар относится к ней с большим уважением, да и у самого Диандара высокое положение, иначе он не смог бы взять в подруги целительницу. Она обратила тех людей в бегство, она и волк.